Сколько счастливых случайностей в 1931 году в Душанбе, когда я подал заявление в летную школу, за день до экзаменов мы, 17-летние мальчишки, купались в аэродромном хаузе-бассейне с густой, нагревшейся под жарким солнцем, водой. Возились, хохотали, боролись, кто-то из сверстников стукнул меня пяткой, попал в ухо. У меня лопнула барабанная перепонка. Я оглох на правое ухо. А предстояла медкомиссия. На две тысячи подавших заявление только 120 мест. Я мечтал быть пилотом, мечтал учиться летать. Строил планеры, работал мотористом. И вдруг оглох на правое ухо. Один врач, другой, третий, наконец, ларинголог. Негоден. Помогла случайность. Председателем комиссии был мой знакомый. Я его когда-то спас от гибели. И он всё сделал, чтобы меня зачислили. Потом ухо поправилось, я стал лётчиком. Водил пассажирские самолёты Новосибирск-Москва. Вот ещё случай. 1939 год, лето. Лечу из Москвы в Новосибирск на ПС-40. Это военная машина. В Испании ее называли «Катюша». Механик Георгий Щербов кричит по внутренней связи. «Командир! Бьет масло из-под плоскости!» Смотрю, на приборах норма. Развернулся в районе Раменского. Давление масла стало резко падать. Правый мотор выключил. На левом полетел Со снижением на центральный аэродром. Зашел со стороны «Динамо». А тут ливневый дождь, гроза, нисходящие потоки, потеря высоты. Связь только морзянкой. примутли. Резко теряю высоту. Над стадионом «Динамо» высота всего метров двадцать. А еще ангары. И надо перетянуть через здание. Сел на пузо. Обошлось счастливо. Только сел, подъезжает легковая машина. Валентина Степановна Гризодубова спрашивает. «Что у вас?» Потом-то я понял, она, как начальник международных линий и пытливый человек, захотела узнать, чтобы учесть опыт, понять, какие в воздухе случаются беды. Я был до крайности раздражен. Отвечаю. «То же самое, что было и у вас». Обиделась. Села в машину и укатила. Мы хоть и мало, но были знакомы. Я считался одним из опытнейших лётчиков ГВФ на трассе Москва-Владивосток. Когда Гризодубова, Роскова и Осипенко ставили рекорд, непогода принудила их сесть в лесу. Сделав сложный манёвр, лётчица, не выпуская шасси, приземлилась на болоте. Их искали трое суток. Я тоже искал. Тогда и познакомился. Конечно, напоминание было грубостью и бестактностью. Это не в моих правилах. Потом себя ругал. И теперь ругаю. В 1942 году, когда я вернулся из «Партизан», Гризодубова меня первая встретила. Командир авиаполка. А встретила, как родная. Расцеловала. Повела в столовую, приказала выдать обмундирование. Но я о другом, о счастливых случайностях. Сколько их было и до войны, и в войну, и в послевоенные летные годы. Могу рассказать о десятках, о сотнях счастливых случайностей. Случайно я стал летчиком. Случайно, вместо того, чтобы взорваться, оказался у партизан. Рядом с первым парнишкой. Появился второй, чем-то очень знакомый, в рубашке на выпуск, в галифе и сапогах, без шапки. Я бы сказал, родной брат моего стрелка-радиста Максимова, брат-близнец, только в крестьянской одежде. У него губы дрожали, он заикался, но не от страха, а от радости, что увидел своего командира живым, способным держать в руках лимонку и пистолет. Он забрал у меня оружие и прошептал. «Слушайте, командир, не волнуйтесь, мы в партизанской зоне. Сейчас отвезем вас в больницу. Вот только вытащим Рябова. Потерпите минутку. У вас есть спички, товарищ командир? Там хвосте фюзеляжа темно. Ты спятил? Одна искра, и все вспыхнет. Вас понял. Отозвался как положено радисту Максимов.